«В самолёте». На борту летевшего в Каир самолёта Митарай был неразговорчив. Хотя признаки депрессии постепенно отступали, он ещё не вернулся в своё обычное состояние. С мрачным выражением на лице мой друг произнёс, «Почему женщины хотят обязательно со мной встретиться?» «Никак не пойму. Ведь я-то совершенно не хочу встречаться». «Хм, я задумался». Может быть, потому что сыщики — большая редкость? Я, конечно, знаю, что ты не только сыщик, но... Женщины обращали внимание только на ум Митарай и отточенность его молниеносных действий в момент движения к цели, но совершенно не хотели замечать, что он постоянно манипулирует окружающими и причиняет им неудобства. Сначала приходят посмотреть на меня из любопытства, потому что потом можно рассказывать, что, мол, знакомо а когда ходят до третьего или четвертого раза, начинают сравнивать меня со своими ухажерами и выискивать мои недостатки. Наверное, это не ко всем относится. Вот Леона совсем не такая. Да, она действительно отличается. Как тигр в стае кошек. Если расслабишься, может съесть. Встречаться с такой можно только полным энергией. Она-то, наверное, не сравнивает тебя с мужчинами из своего окружения. Конечно, те, что вокруг нее, не ходят каждую пятницу по кабакам, чтобы повыпендриваться там, обругать свою компанию и наблевать на тротуаре на обратном пути. Но все равно я и с ней встречаться не хочу. В конечном счете, она такая же, как остальные женщины. Женщины думают, что они больше, чем кто-либо, заслуживают сочувствия. Считают, что только они делают что-то самое важное в мире. Хотя все женщины вокруг делают одно и то же. Найти женщину, думающую иначе, невозможно. Лицо Митараи выражало предельное раздражение. «Я страшно устал. Я это сам понимаю. Иногда то, чем я занимаюсь, становится совершенно бессмысленным, и раз в несколько лет накопившаяся усталость прорывается». Когда я полон сил, могу врать сколько угодно. Но не в такое время. Скажу без стеснения, мне никогда не понравятся такие люди. Да и самим-то себе они нравятся. Если так, то это просто странно. Несовершенные, многого не замечающие, крайне ненадежные, не имеющие никакого систематического мировоззрения и при этом без всяких оснований и полной самоуверенности, готовая любого поставить в дурацкое положение, издеваться над людьми. Я не мог снова не подумать, что Леона другая. Она, стоя за колонной, внимательно провожала нас взглядом, пока мы на эскалаторе спускались к таможне. Актриса совершенно не думала о своем статусе звезды и была готова на любые личные жертвы. Так что обвинения Митарай в эгоистичности, на мой взгляд, не соответствовали действительности. Я не отрицаю, что в последнее время попадаются женщины вроде тех, о которых говорил Митарай. Но они не все такие. Мой друг заблуждался. Исиока, неправильно думать, что женщины бывают двух сортов. В зависимости от обстоятельств, женщина может обернуться кем угодно. Хочешь сказать, что это зависит от мужчины? Это очень упрощенно и поверхностно, но сказать так не будет большой ошибкой. А если выражаться более точно, видя возможность получения выгоды в ближайшем будущем, женщина может обернуться и хорошим человеком, но только если эта выгода вырастет в разы. Митарай был в гораздо худшем расположении духа, чем я мог представить. Ладно, давай прекратим этот бессмысленный разговор о совершенно очевидных вещах. «Поговорим о пирамидах. Ты в этих вещах, Дока. Послушаем, что ты думаешь». Я поднял лежавшую у меня на коленях книгу, приготовленную для такого случая. «Я знаю только о великой пирамиде Хуфу в Гизе, а мои знания о пирамидах вообще не больше, чем у обычного человека». «Пусть так», — кивнул Митарай. «Это не важно». Говорили, что пирамида Бичпоинт построена по образцу пирамиды Хуфу. Так что этого будет достаточно. Хорошо. Начну с того, что представляет собой пирамида Хуфу и для чего она была построена. Я открыл лежавший на коленях небольшой блокнот. Наиболее распространенная версия вполне естественно утверждает, что это гробница царя. В Египте насчитывается около 80 пирамид, включая засыпанные песком, и совершенно ясно, что их строили в качестве могил. Но на самом деле это всего лишь самая распространенная и безобидная точка зрения. Если считать, что это захоронение, то в пирамиде Хуфу для этого слишком много странного. Прежде всего, в комнате, которую называют «царской», мумию Хуфу не обнаружили. В ней стоит только саркофаг, и у него нет крышки. Украли, наверное. Такая возможность есть. Но не крышку, если она существовала. Ни саркофаг невозможно вынести к выходу по восходящему коридору. Я потом покажу рисунок. По проходу. Так написано в книге, которую я читал. Проход слишком узкий. Митараи кивнул. Конечно, их можно было бы вынести, разбив на части, но тогда какой смысл красть, например, ту же крышку? Поэтому есть мнение, что крышки никогда и не существовало. Но ведь не бывает гробов без крышек. Считается, что каменный саркофаг поместили в комнату в ходе строительства пирамиды, пока не был сооружен потолок. К такому выводу пришли исследователи. Иначе сделать это физически невозможно. Далее, недавно японские ученые опубликовали мнение, что саркофаг слишком мал, чтобы вместить останки фараона. Поместиться в саркофаге мог человек ростом максимум метр шестьдесят, а если добавить зазоры над головой и под ступнями, то еще меньше. Поскольку в исторической науке принято считать, что фараон в Древнем Египте должен был быть представительным красивым мужчиной, полагают, что если старший наследник трона был ниже ростом, чем его младший брат, то его убивали и наследником становился младший. В те времена фараон считался живым богом, поэтому при появлении перед большой толпой народа высокая фигура смотрелась лучше. Так вот, по этой причине предполагают, что подлинное захоронение Хуфу находится в каком-то другом месте, а не в пирамиде. Группа исследователей из Японского университета Васеда заявила, что будет искать эту настоящую могилу Хуфу. В любом случае существует множество предположений относительно того, что же такое пирамида Хуфу, если не место захоронения. Начну с наиболее обоснованных. Четыре треугольные грани пирамиды Хуфу сориентированы четко по сторонам света. В ее северной грани устроен вход. В настоящее время он закрыт камнями и все, как ученые, так и туристы, попадают внутрь через находящийся ниже так называемый пролом Аль-Мамуна. Но давай предположим, что вход открыт. Наиболее глубоко расположенная подземная комната соединена с входом прямым коридором, поднимающимся под углом 26 градусов. Этот наклонный коридор направлен строго на полярную звезду. Значит, стоя в подземной комнате, через квадратное отверстие в противоположном конце коридора можно было как через гигантский телескоп увидеть полярную звезду. Или если разлить воду на полу этой комнаты, полярная звезда отразилась бы в ней. На этом основана версия, что в древности пирамида служила обсерваторией. Одно время такая версия считалась наиболее вероятной, поскольку известно о существовании подобных сооружений, предназначенных для наблюдения за небесными телами и в Древней Индии, и в Вавилоне. Хорошо. Только с какой именно целью за полярной звездой нужно было наблюдать таким способом? Да, это вопрос. Трудно поверить, что такое гигантское сооружение построили только за этим. Что сказать? Возможно, какое-то гадание? Но есть еще вот что. Версия, что это было зернохранилище Иосифа на случай голода. Как гласит легенда, человек по имени Иосиф, один из родоначальников еврейского народа, был приглашен в Египет в качестве министра. Он пророчествовал, что скоро эту землю поразит голод, и повелел на сей случай соорудить хранилище для запасов зерна. Митарай нехотя кивнул. Но в этих сооружениях нет никакого зерна. Вот именно. Для склада нужно большое свободное пространство. А в пирамиде есть только коридоры, три маленькие комнаты. И коридор настолько узкий, что перемещать по нему груз крайне затруднительно. Есть другая похожая версия, что в пирамиде были склады продовольствия на случай наводнения. При разливе Нила уровень воды мог сильно подниматься, поэтому вход в пирамиду устроили достаточно высоко, чтобы вода не попала внутрь. Митарай ничего не сказал, но было видно, что он не заинтересовался этой версией. Она лишь объясняла, почему вход в пирамиду находится так высоко, но оставался без ответа вопрос, почему в пирамиде нет помещений, удобных для устройства склада. Внутри нее было слишком тесно. Есть еще и такая версия. Она немного похожа на историю про полярную звезду. В дни весеннего и осеннего равноденствия лучи солнца проникали через коридор в подземную комнату. Из этого следует, что пирамида была огромным календарем или неким астрономическим инструментом, а некоторые считают ее своего рода солнечными часами. Угу, нехотя пробормотал Митарай. Не Дальше еще одна версия. Она гласит, что Великая пирамида была построена, чтобы передать следующим поколениям божественное пророчество. В Библии есть место, где говорится именно о пирамиде, и там сказано, что на этом каменном монументе высечено пророчество Господа. И действительно, при тщательном осмотре на стенах коридора можно заметить высеченные отметины. Во всех этих версиях речь в основном идет о внутреннем коридоре. А есть ли такой наклонный коридор в пирамиде Бичпойнт? Кажется, нет. Говорили, что вход в нее пробили отбойными молотками, но наклонный коридор заканчивается тупиком всего через несколько метров. Выслушав меня, Митарай задумался. Затем заговорил. Раз неизвестно, для чего сооружена пирамида в Египте, то неизвестна и цель сооружения ее копии в Америке. Однако человек, построивший пирамиду Бичпоинт, вряд ли рассчитывал на этом как-то заработать. Но он не был и любителем, который наивно восхищался пирамидами. Это был ученый, серьезно изучавший пирамиды. Следовательно, надо полагать, что он построил пирамиду для каких-то своих исследований. Естественно, думать, что этот человек хотел поставить какой-то опыт на настоящей пирамиде, а поскольку получить на это разрешение не было никакой возможности, то он решил построить и использовать для опыта ее точную копию. Но может ли настоящего исследователя интересовать любая пирамида помимо подлинной? Думаю, не может. Не может его интересовать никакая копия сама по себе, только эксперимент. Если исходить из такого предположения, то это должен быть крупномасштабный, грозящий разрушением ценного исторического памятника безумный эксперимент, на который египетское правительство ни за что не даст разрешения. Однако построить такую копию стоит огромных денег. Не будь очень серьезных причин, он постарался бы как-то обойтись подлинной пирамидой. Ведь обходятся же ею все египтологи в мире. В этой сооруженной для эксперимента полномасштабной копии нет внутреннего коридора, до сих пор вызывающего многочисленные споры. Почему так? Значит ли это, что для его эксперимента коридор не был нужен? Получается, что ему нужна была только внешняя форма. Хотел ли он, наблюдая за тенью, проверить версию о солнечных часах? Это было бы слишком глупо. Никто не станет с такой целью выбрасывать массу денег на сооружение огромной пирамиды. Для этого вполне достаточно настоящий. Говоря это, Митара и продолжал размышлять. Будь это в Басядо, он сейчас ходил бы по комнате. Но то ли из-за того, что все происходило в самолете, то ли под влиянием депрессии мой друг продолжал спокойно сидеть. Какие еще отличия между пирамидой в Гизе и американской копией? Верхняя часть сделана стеклянной. Внутри имеется большое свободное пространство. Рядом стоит похожая на круглую трубу башня. Копия построена на острове, который окружен морем. Так? Окружен морем? Вокруг пирамиды вода. Пока мы не увидели настоящую пирамиду, ничего сказать невозможно. Но в любом случае не понимаю, почему внутри нет коридора. Ладно, Исиока, продолжай свой рассказ. Да больше никаких достойных внимания версий нет. Кто говорит, что это капсула времени для выживания человечества? Кто, что это сооружение тайной религии, существовавшей в Древнем Египте, своего рода храм? По правде говоря, в Египте до сих пор в разных местах сохранились тайные религии. Или, например, пирамиду называют монументом, сооруженным, чтобы сообщить нам землянам законы мироздания. Считают, что это ориентир для приземления НЛО. Такие вот научно-фантастические идеи. Попытки их распространять окончились неудачей, и в конце концов все вернулись к версии с захоронением фараона. Митарай пару раз слегка кивнул. Было понятно, что эти версии он не принимает во внимание. Только вот применительно к Великой пирамиде в этих фантастических версиях есть моменты, которые не стоит отбрасывать со смехом. Я сейчас поясню. Сказав это, я закрыл свой блокнот и достал другую книгу. Поскольку пирамиды интересуют меня давно, за годы собралась целая библиотечка на эту тему. Но я подзабыл кое-что и перечитал прошлой ночью. Брифингуя таким образом друга, я вспомнил про убийство по зодиаку, хотя было это почти 10 лет назад. Слушайте роман Симады «Токийский зодиак». Тогда я также рассказал Митарай о сути дела, и с этого начался долгий путь к разгадке его тайны. В то время он тоже страдал от тяжелой депрессии. Почему-то депрессия всегда преследует митарай перед началом большого расследования. Я был в отчаянии. Ведь он даже сказал мне, что я умственно вырождаюсь. Дело серьезное. Я хотел доказать другу, что он ошибается. Загадочно не только цель постройки. С пирамидой связано много математических загадок. Например, если высоту пирамиды умножить на 10 в девятой степени, то получится 146 944 тысячи километров, что точно соответствует расстоянию от Земли до Солнца. «Это правда?» — спросил Митарай, прищурившись. Вроде правда. И таких загадок много. Если сумму длин всех четырех сторон пирамиды у ее основания разделить на ее же удвоенную высоту, то получится число Пи. То самое число, которое ты наизусть помнишь до двухсотого знака. Разве не странно? А кто открыл число Пи? Греки. Именно. А здесь оно появляется за целых две с половиной тысячи лет до этого. Есть еще одна интересная вещь. Если начертить окружность с радиусом, равным высоте пирамиды, то ее длина точно совпадет с суммой длин всех четырех сторон. Как забавно. И это еще далеко не все. Существует несколько явных подтверждений того, что Великая пирамида Гизы представляет собой огромный монумент, который олицетворяет нашу планету под названием Земля. Например, средняя плотность пирамиды составляет 5,7 килограмма на кубический сантиметр. Средняя плотность Земли... 5,575 тысячных, и эти цифры чрезвычайно близки. Дальше масса. Общая масса Земли равна 53 тоннам, умноженным на 10 в 20 степени. А масса пирамиды 530 тысяч тонн. Ровно в 1 тысячу триллионов раз меньше. Или средняя высота над уровнем моря на Земле. В последнее время с развитием геофизики и повышением точности измерений, с появлением компьютеров, такие вычисления стали возможны. Буквально 10 лет назад это не поддавалось вычислению. Так вот, средняя высота 138,8 метра, а высота пирамиды 138,6 метра. Цифры очень близкие, и вряд ли это может быть случайным совпадением. На этот раз Митараи почему-то не сталкивать. Еще. Средняя температура на Земле составляет 20 градусов Цельсия а в пирамиде Хуфу в царской комнате такая же температура сохраняется неизменной несколько тысяч лет. Вот таблица. В ней сведены воедино все совпадения между Землей и Великой пирамидой. Далее. Подножие пирамиды расположено на 59 метров выше среднего уровня Мирового океана, а удвоенный диаметр круга, который можно вписать в квадрат, образуемый сторонами пирамиды, составляет 59 метров 6 сантиметров. Опять очень близкие цифры. Митарай криво улыбнулся. «Вот еще. Размер пирамиды. Единица измерения, применявшаяся при проектировании пирамиды Хуфу, называется царский локоть. Не так давно было установлено, что один царский точно равен одной десятимиллионной радиуса Земли. Тридцать с лишним лет назад появилось сообщение, что геофизикам удалось наконец точно измерить земной радиус. То есть он равен 10 миллионам царских локтей». Это гораздо точнее и логичнее, чем наша метрическая система, основанная на том постулате, что четверть окружности Земли составляет 10 миллионов метров. Царский локоть делится на 25 пирамидных дюймов. И этот пирамидный дюйм, как ни странно, по длине почти не отличается от дюйма, используемого сейчас в Англии и других странах. В этих единицах измерения общая протяженность всех четырех сторон основания пирамиды равна 36 524,12 дюйма. Прямое расстояние от вершины пирамиды до пола царской комнаты составляет 3652,423 дюйма. Если представить себе горизонтальное сечение пирамиды на уровне пола царской камеры, то расстояние до внешней стены от ее центра, то есть от той точки, где вертикаль, проведенная от вершины, пересекается с этим полом, составит 3652,4 дюйма. Посмотри на рисунок, видишь? Количество знаков в этих числах различно, но последовательность цифр 3, 6, 5, 2, 4 одинакова. Ты, конечно, и сам знаешь, что средний период обращения Земли вокруг Солнца составляет 365,242 суток. Думаю, у нас нет оснований сомневаться, что нам предназначено послание, содержащее геофизические данные, которые заложены в размерах построенной 5000 лет назад Великой пирамиды, включая и самые современные. Пирамида, о которой мы говорим, стоит в городе Гиза. Это географическое название имеет глубокий смысл, и на арабском языке оно означает «граница», «край». А точка, где построена пирамида, находится строго в географическом центре Дельты Нила, впадающего в Средиземное море. Далее, и это совпадает с твоей мыслью, Гиза имеет географические координаты 30 градусов восточной долготы, 30 северной широты. На этом рисунке изображена карта Земли, на которой Гиза поставлена в центр. И тогда края карты приходятся на 150 градусов западной долготы. Если на этой карте провести линии в направлениях меридианов и параллелей так, чтобы они образовали крест с Гизой в центре, то площадь суши в правой верхней части карты будет примерно равна площади суши в ее левой нижней части. Точно так же площадь суши в левой верхней части карты будет примерно равна площади суши в ее правой нижней части. Удивительно! Разве из этого не следует, что эта точка была специально выбрана для строительства Великой Пирамиды? Вот почему ее называют Великим Монументом. Ну как? Невероятно? Кроме этого, одно время оживленно обсуждался вопрос о силе пирамиды. Например, оставленные в пирамиде использованные лезвия для бритвы снова становились острыми, розы не вяли и фрукты долго не портились, коньяк становился вкуснее, у людей улучшалось настроение и тому подобное. Но я пока избавлю тебя от объяснения этого феномена, если только ты этого не потребуешь. При строительстве пирамиды было использовано 2 552 570 кубических метров камня. Из него можно было бы построить 30 таких зданий, как Empire State Building в Нью-Йорке. Ее высота равна 138,5 метра, что соответствует высоте небоскребов в 48 этажей. Много еще такого можно рассказать о пирамиде, одном из семи чудес света. Но я не буду этого делать. Тебе это неинтересно. Так что это весь мой рассказ. Я одну за другой закрыл несколько книг, лежавших у меня на коленях. Что, скучная получилась лекция? Нет, холодно сказал Митарай. Какие впечатления? Я сейчас собираюсь разгадывать не загадки пирамиды, а тайну странного убийства на Бичпоинт. Поэтому в первую очередь думаю, какое отношение это может иметь к убийству Ричарда Алексона. Послушай, мне просто самому интересно, что ты думаешь обо всех этих загадках. Уже давно хотелось узнать твое мнение по этому поводу. Самому мне все это представляется крайне удивительным. Лицо Метарай, как это часто у него бывает, приняло пренебрежительное, насмешливое выражение. Это позволяло думать, что его депрессия понемногу отступает. Сейчас такие вещи меня не особенно интересуют. Не отказывайся, до Каира еще есть время. Я продолжал настаивать. Я действительно уже давно хотел расспросить его об этом. Я не хочу принимать здесь чью-то сторону. Готов приветствовать все эти сверхъестественные откровения. Но я смотрю на вещи хладнокровно. Прежде чем восхищаться, нужно проверить многие обстоятельства. «Проверить обстоятельства?» «Ага». «Какие?» «В том, что ты говорил, есть небольшая хитрость». «Что ты имеешь в виду?» «Пирамиды с давних пор занимали людей. Они вызывали интерес у образованных, таких как ты. Все прошедшие годы многие соревновались в том, чтобы отыскать в пирамиде Хуфу еще одну загадку, которая любого заставила бы затаить дыхание». Мы все несколько заблуждаемся, считая, будто удивительные загадки, о которых ты говорил, сопровождали пирамиду всегда, на протяжении всего ее существования. На самом деле это не более чем список результатов гонки в поисках новых загадок, которая затмила глаза людям во всем мире. Я не понимаю. Значит, это ерунда? Нельзя упускать из виду, что все, что находится вне поля зрения, не принимается в расчет. Например, кому-то пришло в голову, что высота пирамиды сколько-то раз укладывается в расстояние от Земли до Луны. Он начинает вычислять. Но ничего не выходит. Поэтому он просто молча отбрасывает эту идею. А как с расстоянием до Марса? А до Меркурия? А до полярной звезды? А в сравнении с диаметром Солнечной системы? Наконец, с расстоянием до Солнца. В итоге с Солнцем получилось. Вот так это выглядит на самом деле. Именно в этом и хитрость. Никто не знает, какое огромное количество таких неудачных попыток предшествовало «открытию» в кавычках. Говорят только о расстоянии до Солнца, так как будто это было очевидно с первого взгляда, просто для того, чтобы удивить людей. Вот как. Я задумался. Мне до сих пор не приходило в голову взглянуть на это с такой точки зрения. А как насчет совпадения высоты пирамиды и средней высоты суши над уровнем моря? Исиока, здесь тем более подходит ответ про хитрость. Я помню, ты говорил, что средняя высота суши над уровнем моря 138,8 метра. Высота пирамиды очень близка к этому числу. На 2,0 меньше. Говорил. А расстояние до Солнца составляет 146 миллионов 944 тысячи километров. Это соответствует высоте пирамиды, умноженной на 10 в девятой степени? То есть, если убрать 9 нулей, то высота пирамиды получится 146,944 метра, так? А разве в ней только что было не 138 метров с хвостиком? Нет, — забеспокоился я. Это сейчас ее высота такая. Самые верхние камни были украдены. Но если бы они были на месте, как и все облицовочные камни в соответствии с проектом, то высота была бы 46 метров. Если так, то сравнить со средней высотой суши уже не получается. Не годится пользоваться двойными стандартами. Это подтверждает, что ситуация именно такова, как я предполагал. Таблица, что ты мне показывал, — это свод результатов соревнования по выдвижению идей. В ней перечислены достижения наших предшественников, которые, чтобы удивить как можно больше людей, страстно стремились извлечь что-нибудь из утвердившегося постулата о необъяснимой загадочности пирамиды. Чтобы подкрепить свои идеи, они использовали подходящие к случаю цифры, а когда все эти открытия собрали в одной таблице, противоречия стали очевидны. Пирамида была покрыта облицовочным камнем, но он осыпался. Более того, за пять тысяч лет основная кладка могла разойтись. Это продолжается и сейчас. А раз так, легко предположить, что разговоры о точных размерах довольно условны. Ведь никто не видел проект почти пятитысячелетней летней давности. Поэтому, с учетом условности размеров, вполне возможно, что в будущем сделают еще немало подобных открытий. Например, что пирамида равна какой-то части японского архипелага, или размеры ее частей как-то сочетаются с размерами каких-то частей фасада парламента Японии. Меня эти слова не слишком порадовали. Типичный случай — это история про среднюю высоту суши над уровнем моря. Если допустимы такие вымученные построения, как сравнение с удвоенной длиной диаметра круга, вписанного в основание пирамиды, то в случае неудачи сравнивать можно с чем угодно. С диаметром или радиусом окружности вокруг пирамиды, взятыми столько-то раз, с длиной окружности, имеющей радиус равной половине высоты пирамиды, или с окружностью, радиус которой во столько-то раз больше высоты пирамиды. Способов хотя добавляй. Какой-нибудь из них и подойдет по цифрам. Так что все сделано уж слишком грубо. Тогда как с числом π? Почему в размерах пирамиды появляется оно? Исиока, не хочу исходить ни из здравомыслия, ни из догматизма. Я хотел бы вместе с тобой упиваться тайнами пирамиды но я часто нахожусь в окружении загадок. В данном случае делаю только первые шаги, а уже вижу скрытые механизмы. Жаль, конечно. Вопрос «Спи» тоже очень прост. Это особенно характерно для жарких мест. Для жарких мест? Исиока, ты знаешь, как определяют дистанцию для марафона? Ее меряют, котя колесо по поверхности земли. Исходя из того, что один оборот колеса равен определенному количеству метров. Использовать для этого карту или лазерный дальномер иногда не имеет смысла. На дороге есть небольшие подъемы и спуски, на поворотах спортсмены бегут по изогнутой линии, поэтому логично измерять маршрут непосредственно. Таким образом отмеряют марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров. И что же? Для измерений на пирамиде наверняка использовался такой же способ. Расстояние мерили котя колесо. Мерная лента из ткани быстро изнашивается. Металлическая удлиняется на жаре, и поэтому они ненадежны. Если размеры пирамиды определялись с помощью колеса, то вполне естественно в вычислениях с использованием размеров пирамиды появится π. Имеется в виду то, что колесо представляет собой окружность? а число π — постоянное отношение длины окружности к ее диаметру. От удивления я не знал, что сказать. Вон оно как. Очень жаль, но все оказалось так просто. А плотность? Масса Земли? Мне не очень хочется все время говорить только на эту тему. Можно же и самому сообразить. Чтобы определить настоящую массу, пирамиду нужно разобрать на части, Взвесить каждый камень, а потом аккуратно посчитать общую сумму. Этого до сих пор никто не сделал. Но если после всех усилий не удастся обнаружить никакой связи с массой Земли, то придется просто молча отбросить эту идею. А плотность? Та же история. Пирамида построена из самого распространенного на Земле материала. По всей видимости, автор считает основным материалом пирамиды гранит, самую распространенную породу континентальной земной коры. Гранит действительно использовался при строительстве этого сооружения. Однако основным материалом был гораздо более легкий для обработки известняк. Кроме того, следует помнить, что Земля состоит не из одной континентальной коры. Что скажешь про разделение карты мира на сектора и площадь суши? Это не более чем предположение. На самом деле, если получить такие цифры путем тщательного компьютерного анализа, то, как я подозреваю, получится, что это предположение более чем приблизительно. Все это из-за того, что пирамида Хуфу загадочнее всех остальных. Если бы существовал какой-то другой объект, который также привлек бы внимание людей всего мира, для него, вероятно, составили бы такую же таблицу загадок. Только если ока я не держу зла на этих пирамидологов, скорее даже сочувствую им. Если загадки действительно существуют, это не влияет на мою позицию. Я сам хотел бы в них верить, насколько это возможно. «А как с последовательностью 3, 6, 5, 2, 4?» — продолжил я упрямо. «Я полагал, что против этого не сможет возразить никто из сторонников здравомыслия». «Так ты вот о чем». «Исиока, мне жаль, но это опять не в твою пользу». «Почему?» «Какой угол наклона пирамиды Хуфу?» — задал Митарай неожиданный вопрос. «Подожди, у меня тут есть материалы?» «Э, вот. Угол наклона 51 градус, 51 минута, 14,3 секунды. Ты об этом?» «Запомни эти цифры. Ты говорил, что длина перпендикуляра от вершины пирамиды до пола царской камеры составляет 3652,423 дюйма, верно?» Верно? Теперь. Расстояние от точки пересечения этого перпендикуляра с полом царской камеры до внешней стены пирамиды — 3652,4 дюйма. То есть две стороны появляющегося здесь треугольника имеют равную длину, так и Сиока. Разумеется. Таким образом, над поверхностью пола царской камеры образуются два равнобедренных прямоугольных треугольника с общей стороной или нет? Всё так, всё верно. Я смотрел на схему с нарастающим беспокойством. Следовательно, угол наклона должен быть равен 45 градусам, а никак не 51. Как и во всяком равнобедренном прямоугольном треугольнике. А... Слова застряли у меня в горле. Два равнобедренных прямоугольных треугольника. Вот как. Действительно так получается. До сих пор я об этом не думал, как же так? Исиока здесь все так же, как и в предыдущем случае. Длина вертикали — это расстояние от пола царской камеры до верха пирамиды с отсутствующей вершиной. Здесь тоже двойной стандарт. Те, кто проектировал пирамиду, не могли в тот момент представить, как она выглядит сейчас. Если немного подумать, это противоречие любому будет совершенно очевидно. Но если взять отдельно вертикаль, то предположение выглядит довольно интересно. Только древние египтяне считали, что в году 360 дней, и у них не было високосного года. Это тоже неудобная информация для твоей загадки. Но, может быть, пирамиду проектировали те, кто обладал тайным знанием или представители внеземной цивилизации? С моей точки зрения, мыслить таким образом – самое последнее дело. Выводы делаются слишком быстро и безапелляционно. С точки зрения математики существует некая вероятность того, что если пустить мышь бегать по клавиатуре пишущей машинки, она может напечатать сонет Шекспира. Пространство для предположений очень широкое. Но серьезно хочешь докопаться до истины, то по всему этому пустынному пространству нужно расставить множество контрольных пунктов.